Так я сказал бы человеку лживому, бессовестному. Я мог бы сказать еще вот что. Вы боитесь преступников? Хорошо. У нас достаточно улик против них. Нам важно только их задержать. Поэтому мы не будем составлять протокол допроса. Ваше имя не будет фигурировать в деле. Вы только поедете с нами, чтобы указать, где находится это преступное гнездо. Причем мы изменим вам внешность, вас никто не узнает, и вы выполните свой гражданский долг. Так, Чуркин, я сказал бы трусу, но вам, комсомольцу и боевому танкисту, награжденному за подвиг орденом Отечественной войны, человеку, который столько раз смотрел смерти в глаза и сам нес ее врагу, я не могу сказать всего этого. Зотов снова умолк и поглядел на Чуркина. Только что пробудившееся в нем чувство гордости и долга, придало его худенькому обострившемуся лицу, казалось бы, несвойственную ему суровость, но в глазах еще где-то прятался страх. Оба долго молчали. Наконец Чуркин встал и тихо, очень серьезно произнес — Едем, и не надо никаких маскировок. Две машины мчались по шоссе, разрезая темноту ярким светом фар. По бокам возникали и тонули во мраке силуэты пригородных дач. Вдали изредка мигали красные фонарики впереди идущих машин или вдруг появлялись на мгновение ослепительные огни встречных. Но в тот же миг гасли все фары, и машины, как призраки, пролетали мимо друг друга. Изредка на шоссе появлялись желтые стрелы, указатели с надписями «Перова», «Вишняки», «Люберцы», «Краскова» и, наконец, «Малаховка». Машины свернулись в шоссе и въехали в лабиринт заросших травой улиц. По сторонам светились террасы и окна дач, откуда доносились оживленные голоса, музыка, смех. Чуркин ориентировался с поразительной точностью. В передней машине все время раздавался его уверенный голос. «Прямо, сейчас направо. Ага, вот трансформаторная будка, теперь снова направо. Так, прямо, прямо. Сейчас будет куча бревен». «Вот она, значит, налево, прямо!» И настороженным шепотом произнес, «Здесь товарищ Зотов!» Зотов быстро нагнулся к шоферу. «Вперед, до второго поворота, там свернем и остановимся!» Машины, даже не притормозив, проехали дальше. Наконец умолкли моторы, и люди медленно вышли на траву, разминая затекшие ноги. Зотов приказал, «Одну машину отгоните на соседнюю улицу, пусть там стоит!» По всех прошу в эту, чтобы на виду сборище не устраивать. Потом обернулся к Чуркину. Вас мы доставим на станцию. Спасибо, товарищ Чуркин. Можно вас на минуту, товарищ зот Они отошли. Я и сам к станции дорогу найду, — сказал Чуркин. Но я, знаете, остаться хочу. Может, пригожусь. Разрешите? Нет, товарищ Чуркин, отправляйтесь, — покачал головой Зотов. И еще раз спасибо. Я очень рад, что не ошибся в вас. Чуркин потупил голову. «Не поминайте лихом, товарищ Зотов, я не трус. Вот только затмение нашло». Они простились. Зотов возвратился к машине и еле втиснулся на переднее сиденье, где уже сидели два человека. «Значит, так, товарищи», — не спеша произнес он, — «дачу заметили?» «Сразу туда идти нельзя, планировка неизвестна. Преступники могут незаметно скрыться. Кроме того, неизвестно, там ли они...» Может быть, придется организовать засаду. План таков. Гаранин, Воронцов, Забелин и Коршунов. Осмотрите забор дачи. Всех выходящих задерживайте и доставляйте сюда. Всех входящих впускайте и немедленно докладывайте. Остальные остаются пока в машине. Шоферы тоже. Все, выполняйте. Сергей с товарищами первый раз прошли мимо дачи все вместе, смеясь и громко разговаривая. Забор оказался невысоким, плохоньким, но маленькая дачка была почти целиком скрыта за кустами и деревьями. Огни были потушены, казалось, все обитатели дачи спали. Дойдя до угла, Воронцов и Забелин повернули назад. «Погуляли», — иронически проворчал Воронцов, — «воздухом подышали в приятном обществе, только ни к чему это». Но Сергей и Гаранин решили осмотреть заднюю часть участка, граничащую с дачей на соседней улице. Не спеша пройдя по этой улице, они обнаружили узкий проход между двумя участками и по нему вышли прямо к забору, интересовавшей их дачи. — Давай здесь подождем, — шептом сказал Гаранин.